Глава вторая. Агентство «Иллиниум». Ася. Утром собиралась долго. Излюбленная фраза всех женщин «мне нечего надеть» была произнесена мною несколько раз. На самом деле одежды было много. Очень много. Но в чем пойти на собеседование? Выделяться не хотелось, но и хорошее впечатление о себе оставить надо. Выбрала черную юбку-карандаш, голубого цвета блузку. Подобрала пиджак, небольшую сумочку, в которую сложила документы, туфли на высоком каблуке убрала подальше. Обувь нужна удобная и простая. Свои длинные светлые волосы убрала в простой хвост. Нанесла легкий макияж, яркую помаду заменила блеском. В зеркале передо мной появилась девушка лет 18. Невысокая, стройная, с большими серо-голубыми глазами. Милое создание, внутри которого бушевал огонь. До агентства добралась быстро. Благо, своя машина имелась. Припарковал